К ней, вздохнув говорил быстроногий пелит знаменитый, «Кем ты, бессмертная вестница, и мне послана от бессмертных?» Вновь отвечала ему подобная ветром Ирида, «Гера меня не спаслала, священная Зевса супруга, тайна, не знает сего невысокопрестольной крани он ни другой из бессмертных на снежном олимпе живущих». Ей ответствовал вновь быстроногий пелит знаменитый, Как мне в сражении выйти? Доспех мой у них, у враждебных. Матерь же милая, мне возбронила на бой ополчаться, Прежде поколи ее возвратившуюсь, здесь не увижу, Мне обещая принесть от Гефеста доспех велелепный. Здесь же не ведаю, чьим мне облечься оружием крепким. Щит мне споручен один, Теламонова сына Аякса,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 Адонайские храбрые мужи Отдохнут боем уже истомленные, Краток в сражениях отдых. Так говоря, Отлетела подобная ветром Ирида, И восстала Хелес громовершцу любезный. Паллада мощные плечи его Облачила эгидом кистистым, Облак ему в круг главы Обвела золотой тритогена, И кругом того облака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 Доживущие окрест увидят, И в кораблях отразители брани Скорее примчатся. Так от главы Ахиллесовой Блеск подымался до неба. Вышед за стену, он стал дорвом. Но с народом ахейским, Матери мудрый завет соблюдая, Герой не мешался. Там он крикнул с раската —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 Всех задрожали сердца. Долгогривые кони их Сами их спять с колесницами бросились. Гибель зачуяло сердце. В ужас впали возницы, Узрев огонь неугасный. О крест главы благородной Подобного богу Пелида, Страшно пылавший. Его возжигала паллада богиня. Трижды...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 Тело на одр положили. Его окружили, рыдая, грустные други. За ними пошел Ахиллес Благородный.